Могут ли несовершеннолетние, достигшие 14 лет, нести гражданско-правовую ответственность по совершаемым сделкам, а также ответственность за причинённый ими вред? Пределы дееспособности, предоставленные гражданину законом, определяют размер ответственности, которую он несёт в случае неисполнения принятых на себя обязательств. а также при причинении вреда иным гражданам. Гражданское законодательство предусматривает имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятого на себя обязательства. Это означает, что лицо, виновное в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства, должно полностью возместить убытки пострадавшему от неисполнения лицу. учитывая, что малолетние до 14 лет не имеют самостоятельного заработка и не вправе распоряжаться принадлежащим им имуществом, за исключением средств, предоставленных им с согласия законных представителей, они не могут нести ответственность по совершаемым сделкам. Дееспособность несовершеннолетних, достигших 14 лет, значительно шире ГДС способность малолетних. Они могут совершать большее количество сделок, иметь заработок и самостоятельно распоряжаться им, а также распоряжаться стипендией и иными доходами. Законом предусмотрено, что несовершеннолетние старше 14 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по совершаемым ими сделкам. Пункт 3 статьи 26 ГК Российской Федерации. При этом не имеет значения, совершена сделка самостоятельно несовершеннолетним или с письменного согласия его законного представителя. Ответственность за причиненный вред такие несовершеннолетние также несут сами на общих основаниях. Статья 1074 ГК Российской Федерации. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, к возмещению вреда привлекаются его родители, усыновители или попечитель. Вред должен быть возмещён ими полностью или в недостающей части, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Пункт 2. Статья 1074 ГК Российской Федерации. Вопрос. Мой 14-летний сын выменял у друга мотоцикл. Сам он на нём не ездил, но разрешал ездить другим ребятам. Никто из ребят прав на вождение мотоцикла не имел. Проезжая в очередной раз через двор, Один из них сбил пожилую женщину. В результате наезда женщина была отправлена в больницу, но в тот же день отпущена. Мальчик, сбивший женщину, скрылся, бросив мотоцикл. Мой сын не знает, где он живёт, знает только его имя. Милиция не установила место жительства виновника происшествия и вообще не установила, кто ехал на мотоцикле. «Женщина предъявила иск к моему сыну о возмещении вреда здоровью. Я считаю, что она не права. Мой сын не виноват, так как не ехал на мотоцикле. Как мне быть, чтобы защититься от иска?» Для того, чтобы предположить исход данного спора, следует выяснить, кто является законным владельцем мотоцикла, который является источником повышенной опасности, И в соответствии с законом его владелец несёт ответственность даже без вины. Статья 1079 ГК Российской Федерации. Обязанность возмещения вреда возлагается на лицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве собственности, на праве аренды, по доверенности, на право управления либо на ином законном основании. Поэтому, если лицо, передавшее несовершеннолетнему мотоцикл, предоставило ему только право пользования, сохранив за собой право собственности, ответственность за причинённый мотоциклом вред будет нести сам несовершеннолетний как законный владелец. При этом не имеет значения, сам ли владелец управлял источником повышенной опасности или передал его управление. Тем более, что в данном случае управление мотоциклом было передано незаконно лицу, не имеющему прав на управление мотоциклом. Если бы следственными органами был установлен непосредственный виновник происшедшего, в отношении которого возбудили уголовное дело, то ответственность за причинённый вред могла быть возложена на него после признания его виновным по приговору суда. Однако этого сделано не было. Кроме того, если виновный не достиг возраста уголовной ответственности, дело было бы прекращено на стадии следствия. В этом случае взыскание должно производиться в порядке гражданского судопроизводства, но непосредственный причинитель вреда должен был быть привлечён к участию в возмещении. Из данной ситуации следует, что ответственность за причинённый вред Скорее всего, будет возложено на несовершеннолетнего, владевшего мотоциклом и передавшего его неустановленным обстоятельствам лицу. Однако, если сам он не имеет достаточных средств для возмещения вреда, дополнительную ответственность будут нести и его родители. Вина родителей в данном случае выражается в неисполнении должного надзора за несовершеннолетним. отсутствие внимания к совершаемым им действиям кто несёт ответственность за вред причинённый несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет если он находится на попечении детского воспитательного учреждения если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет нуждающийся в попечении находится в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона выполняет функции его попечителя, то это учреждение должно возместить вред при условии, что сам несовершеннолетний не обладает достаточными для возмещения средствами. Так же, как и родители несовершеннолетнего, учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине. Статья 1074 ГК Российской Федерации. Продолжают ли родители, усыновители и попечитель нести имущественную ответственность за вред, Причинённый несовершеннолетним старше 14 лет, если сам несовершеннолетний достиг совершеннолетия или на ином основании приобрёл полную дееспособность, в отличие от ответственности за вред, причинённый малолетними, обязанность законных представителей возместить вред, причинённый несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Прекращается по достижении причинителем вреда совершеннолетия. Обязанность родителей, усыновителей или попечителя нести дополнительную ответственность за действия такого несовершеннолетнего прекращается также в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточное для возмещения вреда. А также Если несовершеннолетний до 18 лет приобрёл полную дееспособность в установленном законом порядке. Что такое эмансипация несовершеннолетних? Эмансипация от латинского emancipatio означает освобождение от зависимости. В российском законодательстве эмансипация означает освобождение несовершеннолетнего от юридически значимого попечительства родителей в результате приобретения им полной дееспособности. Законом предусмотрено, что эмансипация несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, наступает в результате объявления его полностью дееспособным. Для этого необходимо чтобы несовершеннолетний работал по трудовому договору, контракту или с согласия родителей, усыновителей или попечителей, занимался предпринимательской деятельностью. Статья 27 ГК Российской Федерации. Представляется, что эмансипация несовершеннолетних должна стать скорее исключением, чем правилом. Несовершеннолетний должен объявляться полностью дееспособным лишь в случае, когда это соответствует уровню его развития и полностью отвечает его интересам. В каком порядке несовершеннолетний может быть объявлен эмансипированным, если оба родителя, усыновителя или попечитель Согласно с тем, что несовершеннолетний способен самостоятельно приобретать и осуществлять гражданские права, создавать и исполнять гражданские обязанности, то объявление его полностью дееспособным, эмансипация, производится по решению органа опеки и попечительства. Если же родители или усыновители не пришли к единому мнению по этому вопросу, И один из них возражает против объявления ребёнка эмансипированным, а также если попечитель не даёт своего согласия, то решение по этому вопросу может принять только суд. Статья 27 ГК Российской Федерации. Представляется, что обратиться в суд с таким требованием в интересах несовершеннолетнего может один из родителей или усыновителей, согласный на объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным или органы опеки и попечительства. Семейным кодексом предусмотрено, что несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, вправе сам обращаться в суд в случае нарушения его прав и законных интересов. Пункт 2 статьи 56 СК Российской Федерации. Однако это положение не вполне соответствует норме гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой несовершеннолетние имеют право лично защищать свои права лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Статья 32 ГПК Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации, регулирующий порядок объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным, не указывает на то, что несовершеннолетний вправе сам обратиться с таким требованием в суд. Однако не будет нарушен закон, если 16-летний гражданин обратится с просьбой об объявлении его полностью дееспособным в органы опеки и попечительства и будет признан таковым с согласия обоих родителей. Вопрос. Я инвалид второй группы. У меня трое детей. Старшему ребёнку 15 лет, младшему 3 года, среднему 7 лет. Детей воспитываю без мужа. Фактически всю нашу семью содержит старший сын. Он работает по трудовому договору в фермерском хозяйстве, помогает мне во всём. Он настоящий хозяин в доме. Предприятие, причинившее вред моему здоровью в результате производственной травмы, Ежемесячно перечисляет мне деньги на счёт в отделении Сбербанка, но получать деньги, в которых мы так нуждаемся, я, к сожалению, не могу, потому что Сбербанк находится в райцентре, в 15 км от нашего дома. Добираться туда мне сложно. Я хотела бы выдать сыну доверенность, но он несовершеннолетний. Как мне быть? Кроме того, мне хотелось бы, чтобы сын Самостоятельно оплачивал страховку за дом и представлял иные интересы нашей семьи, если это потребуется. Если нет возможности иначе получать денежные отчисления предприятия, например, почтовыми переводами, то придётся подождать, пока сыну исполнится 16 лет, и обратиться в органы опеки с просьбой о признании его полностью дееспособным. эмансипированным. В органы опеки необходимо обратиться с письменным заявлением от имени законного представителя ребёнка: родителя, усыновителя, попечителя. К заявлению следует приобщить общий гражданский паспорт, выданный несовершеннолетнему по достижении 14 лет, свидетельство о рождении, документы, подтверждающие, что несовершеннолетний работает по трудовому договору, или заниматься предпринимательской деятельностью, трудовую книжку, трудовой договор, свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, а также документ, подтверждающий согласие второго родителя усыновителя на признание несовершеннолетнего полностью дееспособным. Таким документом может быть заявление от второго законного представителя ребёнка подано им лично в органы опеки. В случае, если он не имеет возможности лично выразить своё согласие, то в органы опеки может быть подано нотариально удостоверенное заявление от его имени. Следует иметь в виду, что согласие второго родителя ребёнка требуется в любом случае, если он не лишён родительских прав. При этом не имеет значения его отдельное проживание от ребёнка. а также добросовестность исполнения им своих родительских обязанностей. Если родитель ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по отношению к ребёнку, то в установленном законом порядке он может быть лишён родительских прав. Если второй родитель не даёт согласия на признание несовершеннолетнего полностью дееспособным или уклоняется от решения этого вопроса, Следует обращаться в суд. То же касается случаев, когда местонахождение второго родителя ребёнка неизвестно. Став полностью дееспособным, несовершеннолетний сможет самостоятельно совершать любые юридически значимые действия, как от себя лично, так и в интересах других лиц по доверенности. В каком порядке Суд признаёт несовершеннолетних полностью дееспособными. Признание гражданина, достигшего возраста 16 лет, полностью дееспособным при отсутствии согласия одного из его родителей усыновителей должно производиться в порядке особого производства. Характерным признаком особого производства является отсутствие сторон. споривших о принадлежащем им или одному из них гражданском праве. К числу дел особого производства относятся дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении умершим, о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. и некоторые другие. Статья 245 ГПК Российской Федерации. Учитывая, что дееспособность граждан ограничивается судом в порядке особого производства, видится правильным, что предоставление 16-летнему гражданину полной дееспособности должно также производиться в порядке особого производства. Однако нормы гражданского кодекса, предоставляющие право на эмансипацию, новые, и поэтому процессуальный закон пока не урегулировал порядок признания несовершеннолетних полностью дееспособными. Изменения в процессуальный закон должны быть внесены, так как дела особого производства рассматриваются судами по правилам, установленным гражданско-процессуальным кодексом. Статья 246 ГПК Российской Федерации. Кто несёт ответственность по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, став полностью дееспособным? Несовершеннолетний становится полноправным участником гражданско-правовых отношений. Полная дееспособность даёт ему возможность самостоятельно распоряжаться принадлежащим уществам заключать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству, а также совершать иные юридически значимые действия. Вместе с тем, у эмансипированного несовершеннолетнего возникает способность самостоятельно исполнять гражданско-правовые обязанности, связанные с неисполнением заключённых договоров и причинением вреда. учитывая активное участие несовершеннолетних в гражданском обороте, их занятие коммерческой деятельностью, а также достаточно распространенное заключение трудовых договоров с несовершеннолетними. Институт эмансипации позволяет обеспечить экономические интересы самих несовершеннолетних, а также лиц, вступающих с ними в гражданские, хозяйственные и, и трудовые отношения. Эмансипированный несовершеннолетний несёт ответственность по своим обязательствам сам. Данное положение закона способно побудить его к более осмотрительным действиям. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности, по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. Статья 27 ГК Российской Федерации. Вопрос. Мне 16 лет. У меня есть младшая сестра. Ей 10 лет. Наш отец погиб в автокатастрофе 5 лет назад. Недавно умерла наша мама. Мы остались проживать вдвоём в двухкомнатной приватизированной квартире. Близких родственников у нас не осталось. Я остался в доме за хозяина, работаю и учусь. Соседи говорят, что нас следует оформить в детский дом, но я этого не хочу. Я сам смогу прокормить себя и сестрёнку. Очень боюсь, что её у меня отнимут и оформят в детский дом. Ведь она ещё маленькая, а я несовершеннолетний и не могу быть её опекуном. Как нам быть? Как я могу приобрести права совершеннолетнего? Действительно, опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Статья 35 ГК Российской Федерации. Однако прежде всего в данной ситуации следует обратиться в органы опеки при местной администрации. инспектору по охране прав детства и обсудить с ним создавшуюся сложную ситуацию. Тем более, что семейный кодекс предусматривал право детей на самостоятельное обращение в органы опеки и попечительства в случае нарушения их прав и законных интересов. Статья 58 СК Российской Федерации. Кроме того, В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации любой ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. Он может быть заслушан в ходе любого судебного или административного разбирательства. При этом учёт мнения ребёнка, достигшего возраста 10 лет, обязателен. Кроме тех случаев, когда это противоречит его интересам. Статья 57 СК Российской Федерации. Учитывая, что старший из детей достиг возраста 16 лет и работает по трудовому договору, он вполне может обратиться в органы опеки с просьбой о признании его полностью дееспособным, эмансипированным. Отчасти это решит возникшие проблемы В случае эмансипации сам шестнадцатилетний гражданин не будет нуждаться в попечителе, несмотря на несовершеннолетие. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности. Статья 56 СК Российской Федерации. Однако взять на себя опеку своей десятилетней сестры он скорее всего не сможет так как закон требует чтобы опекун был не только дееспособным но и совершеннолетним статья 35 ГК Российской Федерации хотя это требование и не вполне обоснованно поэтому младшей сестре всё равно должен быть назначен опекун если опекун не будет назначен, то опеку над ней должны принять на себя органы опеки и попечительства. В любом случае, при назначении опекуна мнение самого несовершеннолетнего, а также его несовершеннолетних братьев и сестёр должно учитываться. Статья 57 СК Российской Федерации.